Глава 39. Поздравлять или сочувствовать? Мы шли по длинному коридору, и, конечно, я в этом своем халатике и нелепых сандалиях смотрелся максимально неуместно, шагая по мраморному полу мимо зеркал в массивных серебряных рамах. «Пройдем ко мне в кабинет», — повернулся я к Морису. «У меня есть к вам дело». «Конечно, ты нам еще расскажешь во всех подробностях, как докатился до жизни такой». Морис со смешком кивнул на мои сандалии с замочком-цветочком. «Расскажу, куда денусь?» — тяжело вздохнул я. «Ты мне тоже расскажи, как ты проник в салах. Насколько я помню, высший совет инквизиции генерального штаба был против твоих вылазок туда». Но они передумали. Точнее, Эльфорте передумал, а вместе с ним и все остальные». «А, -а, -а тогда ясно», — понимающе усмехнулся я. «Ильфорте — это наш с кузеном наставник, обучающий нас всем азам магии в закрытой Академии Арморилес. Тот еще жук, очень хитрый и сильный верховный маг, а еще он имел большое влияние на Инквизицию. Именно Ильфорте цеплял на меня ограничивающий магию артефакт, который сам же недавно снял. Он никогда и ничего не делал просто так». И, если честно, меня порядком смущало и напрягало то, что я оказался втянут в эту историю с пентаграммой, вскоре после того, как с меня наставником был снят ограничивающий магию перстень. Не было ли в этом какого-то особого смысла? Или это я уже накручивал сам себя параноидальными мыслями? М -м -м. Мы почти добрались до моего кабинета, находящегося на третьем этаже». по пути кивал приветствующим меня стражникам, которые явно облегченно выдохнули при моем появлении. Наверняка тут все стояли на ушах, пока меня не было, и стражу особо сильно дергали и проверяли на тему моего внезапного отсутствия. Еще бы! Сам наследник Лакорской империи ни с того ни с сего пропадает среди ночи в императорском дворце сверху донизу, обложенном защитными чарами. Как такое вообще возможно? Я так и не понял». «Почему вы нашли меня только сегодня? Не то, чтобы я с претензией, просто не понимаю, почему возникла такая задержка». «Так ведь твой след вообще не отслеживался», — развел руками Моррис. «Связной браслет ты оставил дома, а твой след странно мерцал и рассеивался. Мы с ног сбились, пока нашли тебя, и то случайно вышло». Чувствовали, что все время ходим вокруг да около, заподозрили неладное, когда на одной городской площади в Салахе сирена завыла, и стражники ломанули со всех сторон. «Мы испугались, что тебя нашли, но нигде на твой след встать не могли. Как я уже сказал, мы тебя нашли только благодаря Флоре, которая по теневой изнанке смогла нащупать направление, куда ты двинулся. Но это действительно было сложно». У нас ушло много времени, пока Флора учила ходить меня теневой тропой. «Да?» — крайне заинтересованно спросил я. «Но почему? Как так вышло? Я ничего специально для этого не делал». «От этой твоей девушки, с которой ты прогуливался по лесу, исходила странноватая аура», — заметил Моррис. «Я не смог ее идентифицировать, но она потрясающе скрывала твой след». Именно рядом с этой девушкой он вообще не читался. Абсолютная маскировка, скрывающая следы, запахи, ауру. Вообще все. Вы как колпаком накрытые были. Более того, мы даже когда в Диаболонском лесу вроде как с трудом нащупали ваш теневой след и шли вам навстречу, то вас самих поначалу все равно не видели. — Но вы же звали меня по имени в лесу, — заметил я. «Я просто на удачу сначала звала», — сказала Флора, покачав головой. «Я тебя не видела. Смотрела на тебя в упор и не видела, и никакой твоей ауры не ощущала, только шла по твоей теневой дорожке. Решила на удачу позвать. Вдруг откликнешься?» «Так и получилось». «Вот только когда ты откликнулся, мы вас и увидели», — добавил Моррис. «Выглядело это так, будто между нами исчез некий экран, делающий вас невидимыми». Мм, я бы сказал, эта девушка, Белла, да? В общем, она как будто бы позволила нам с Флоры вас увидеть, впустила в некий защитный круг, когда поняла, что ты нас знаешь, потому что сначала мы видели вас полупрозрачными, когда Белла, наверное, сомневалась, стоит ли показываться нам, а потом мы, наконец, увидели вас четко и почувствовали, наконец-то, твою ауру и увидели твой яркий след». А до этого не видели, хотя из кожи вон лезли. Но эта девушка потрясающе умеет маскировать. Хотя мне показалось, что она делала это ненарочно. Кто она такая? Если честно, я толком не понял, что она из себя представляет. Но она явно непростая штучка». «Непростая штучка, говоришь?» Задумчиво протянул я. «М -м, ты знаешь, мне пока нечего тебе на это сказать». и мне позарез нужна консультация наставника. «Он куда-то слинял. Любит он это делать в самый неподходящий момент», — хмыкнул Моррис. «Что значит «куда-то»? Вы же работаете вместе и видитесь чаще, чем я с ним. Ты должен знать, куда слинял Эльфорта. «Должен», — вздохнул Моррис. «Но не знаю. Он, видишь ли, не отчитывается о каждом своем шаге. Откуда я знаю, что у этого хитрого лиса на уме?» «Мы прошли в мой кабинет, где торопливые слуги уже успели накрыть на стол, и в помещении витал приятный аромат печеных яблок и травяного чая. Солнечный свет, падающий через большие арочные окна, заливал уютную комнату и красиво бликовал в хрустальной люстре и хрустальной вазе на столе. Солнечные зайчики плясали по белым стенам и отражались от многочисленных зеркал. Мы устроились зарезным деревянным столиком». Флора сразу же перехватила на себя инициативу и уже разливала чай по чашкам, а я накинулся на пироги. Рука сначала по привычке потянулась к вишневому пирогу, приготовленному по старинному лакорскому рецепту. Но в последний момент я отдернул себя и схватил другой пирог, памятуя о том, что обещал до понедельника лишить своего дракона вишневого лакомства». Я словами на ветер не бросаюсь, и если уж сказал, что лишу лакомства, значит лишаю. Ожидал, что Ластар взбунтуется и начнет ворчать, но нет, в голове царила приятная тишина, ненарушаемая возмущенными воплями моего внутреннего зверя. Странно и непривычно, конечно, но ну да ладно, может быть, он решил мне так устроить бойкот, обидевшись на меня окончательно. Даже забавно будет посмотреть, насколько его хватит. Пять минут, десять, пятнадцать. А ты переодеться не хочешь? насмешливо спросил Моррис, поглядывая на мой изрядно потрёпанный халатик, который я так умудрился порвать в лесу, зацепившись за корягу. Успеется? отмахнулся я, запихивая в рот огромный кусок яблочного пирога. Я жутко голоден, и я устал от постоянной нервной беготни по салаху. Сейчас перекушу и переоденусь. «Хочу немного посидеть расслабленно, в спокойной обстановке, без постоянного напряжения. Твоя благоверная, я надеюсь, не слишком смущена моим видом?» Я вопросительно повернулся к Флоре. «Ну что ты!» — очаровательно улыбнулась она. «Меня ни наручниками, ни ошейниками, ни уж тем более шелковыми халатиками не смутишь. Я закаленная, так сказать, в этом смысле. С вашей семейкой по-другому никак». Морис хохотнул, я тоже улыбнулся. «Прекрасно! Меня-то халат и лекарская мантия никак не смущают. Тогда сначала к делу. Братишка, мне, судя по всему, нужна будет твоя помощь. Скорее всего, понадобится тайная вылазка в салах, может, и не одна». Морис заинтересованно вздернул брови, мол, «продолжай». «Мне нужно узнать все про Академию благородных девиц имени Тори Уайлдера», — сказал я. «Какую Академию?» — прыснул он от смеха. «Да-да, тебе не послышалось. Академия благородных девиц имени Тори Уайлдера. Звучит диковато, но дело не в названии. Мне нужна информация». «Хорошо. А какого рода информация нужна?» «Вся. Любая». Когда была основана академия? Кем? С какой целью? Что за профессора там преподают? Кто и зачем так строго охраняет академию? Не могу отделаться от мысли, что с академией что-то не так, а когда я так долго кручу одну мысль в голове, ей обязательно стоит заняться, как показывает практика». И я вообще не понимал, какого хааска каратель делает в академии. Вот хоть убейте, а не было это похоже на обычную охрану. Кого или что надо настолько тщательно охранять? И от кого? С какой целью? Определенно стоит, раз тебя это беспокоит. Тем более, что ты давно под салах копаешь, чуя что-то нехорошее. Может быть, это и окажется той нужной нам ниточкой. Что-то еще? Да, та девушка, которую ты со мной сегодня видел. Мм, та блондиночка, на которую ты запал, лукаво улыбнулся Морис. Я предпочел проигнорировать его издевательский тон. Да, ее зовут Беладонна Ричи. Нашел себе персональный дурман? прыснул от смеха Морис. Иди ты, беззлобно отмахнулся ядой, едая кусок пирога. Короче, мне нужна информация по ней. Я покопаюсь в своих архивах, но что-то мне подсказывает, что в Лакоре ничего не найду. Кто она, ее происхождение, родственники? Меня чрезвычайно интересуют ее родственники и то, как и когда она попала в эту академию. — Подозреваешь ее в чем-то? — нахмурился Морис. Думаешь, она специально тебя в салах утащила? — Нет, дело не в этом, — медленно качнул я головой. но я испытываю смутное беспокойство. Не знаю, очень сложно объяснить, считай это чутьем. Так вот, это самое чутье мне подсказывает, что с Академией что-то нечисто, и, возможно, Белла не просто так в ней оказалась. Не знаю, что конкретно нечисто. Может, там ректор какой-нибудь проблемный. А еще недалеко от Академии Белла видела странных м существ, «И позже в другом районе Салаха мы видели очень странное место, куда с Белой случайно заглянули. Мы не стали изучать детально, не та была ситуация, чтобы я мог позволить лезть с тайной проверкой. Но я туда сам чуть позже вернусь. Мне нужно будет выбить официальный пропуск на пребывание в Салахе. Это займет некоторое время». «А тебя прошу собрать инфу и, ну не знаю, вынюхать все, что ты сможешь разведать, любые крохи информации. Будем думать и собирать из них пазл». «Почему ты ей все-таки не сказал, что ты принц?» – поинтересовался Морис, подливая мне и Флоре чай в опустевшие кружки. «Нет, правильно сделал, конечно, с точки зрения безопасности, но почему?» Я неопределенно пожал плечами, задумчиво глядя в окно, за которым ярко светило солнце и падали редкие снежинки. По ряду причин. Сначала я все-таки сомневался в ее честности и полагал, что она все же в курсе моего происхождения и ведет какую-то свою игру. Потом мне стало интересно узнать ее хоть немного получше, а в сложившейся ситуации сделать это было проще, оставаясь относительным инкогнито. «Что тебя в ней так зацепило?» «Ты знаешь, она даже не поинтересовалась моей фамилией», ответил я через некоторое время. «Ничего не спрашивала про мой статус, не пыталась соблазнять и выторговывать себе какие-нибудь бонусы в обмен на мою безопасность. И я чувствовал, что она совершенно искренне хочет мне помочь. Искренне переживает за успех нашей затеи и ей совершенно фиолетово, кто я и чем занимаюсь на самом деле». Хотя, честно скажу, до последнего сомневался в ее светлых помыслах. Все ожидал какой-то подлянки. От салахцев же чего угодно можно ожидать. Но нет, помыслы Белладонны были абсолютно чистые, и мною она интересовалась искренне, как мужчиной, а не как важной государственной шишкой и уж подавно наследником Лакорской империи. Ты ведь понимаешь, о чем я? Еще как понимаю. негромко произнес Морис. Он при этом с улыбкой глянул на Флорианетту, которая сидела за столом и внимательно изучала книжку по черной магии, которую я притащил с собой, умыкнув у Белладонна. Я тоже улыбнулся. Не сомневался в том, что ему это ощущение знакомо. Сам он в своем Форланде занимал руководящую должность в Инквизиции Генерального штаба и никогда не был обделен женским вниманием. «Однако большинство девушек смотрели сначала на его высокий статус инквизитора и зачастую дальше статуса мориса и его кошелька не заглядывали. Так что братишка прекрасно знал, насколько ценны искренние чувства девушки по отношению к тебе как к личности, а не как к ходячему кошельку и человекоподобной ступеньке по пути к карьерной лестнице. Вот и я по жизни сталкивался с тем же, только в усиленном формате». За наследника Лакорской империи в лице меня мечтала выйти замуж, наверное, каждая вторая девушка Лакора. Мне приходилось менять внешность, чтобы ходить по городу без шанса быть узнанным и обвешанным алчными девушками со всех сторон. — Фьюри, — негромко позвала Фло, — тут такое дело. Я посмотрела эту книжицу, по которой эта твоя девушка. В общем, я так понимаю, ты не рассматривал внимательно книжку? «Да когда?» – тяжело вздохнул я. «Некогда было. Бегло пролистал, но разглядывать особо было некогда». Вспомнил обстоятельства, при которых держал в руках книжку и улыбнулся. «Ранним утром после нежной ночи с Беладонной я не был способен внимательно вчитываться в текст книжек по черной магии». «Ну вот это-то зря. Видишь ли, страницы у книжки старинные, очень тонкая бумага, И вообще, тут вот два листика незаметно слиплись. Фло показало как раз то место, где был нарисован образец пентаграммы для вызова демона-прорицателя. Тут что-то сладкое, кажется. Когда-то капнуло, вот страницы и склеились. На варенье, похоже. «И?» — напряженно спросил я, чувствуя подвох. «Как-то в тот момент я не был уверен, что готов услышать то, что мне хотят сказать». «Ну, дело в том, что эта картинка пентаграммы относится к другому заклинанию. Вот, видишь, здесь написан заголовок, далее идет картинка, далее должен идти текст, но текст принадлежит другому заклинанию». Фло очень осторожно миллиметр за миллиметром разлепила с помощью магии страницы и аккуратно их развернула. «И получается, что эта твоя девушка выполнила все очень четко?» Рисунок нарисовала как надо, заклинание прочла без запинки. Вот только это заклинание не имеет отношения к демонам, и уж тем более к прорицателям. Хотя, в каком-то смысле... Ха! Что ты имеешь в виду? Во рту у меня как-то резко пересохло от дурного предчувствия. «Думаю, тебе лучше самому это увидеть», — мягко улыбнулась Фло и протянула мне книжку. Брал я ее в руки с откровенной опаской, и смотреть на содержание страницы опасался, но все же пришлось пересилить себя и вчитаться, всмотреться, после чего я надолго завис. «Эй, кажется, мы его теряем!» – Морис пощелкал перед моим носом пальцами, но я никак не отреагировал, продолжая тупо смотреть в книжку. Хм, что там у тебя?» Он наклонился ко мне сбоку, перегнулся через плечо, чтобы прочитать то, на что с таким выражением лица уставился я. А потом в голос расхохотался. «Тебя поздравлять или сочувствовать?» Думаю, он пока не определился. Усмехнулась Флора, чьи губы тоже подрагивали в улыбке. Вот только она, в отличие от моего кузена, была более скромной и сдержанной. «Ай, ладно, одно другому не мешает». Махнул рукой Моррис и продолжил хохотать. Пока кузен злорадно ржал, как конь, я пытался переварить внезапно свалившуюся на меня информацию. Дышал как-то через раз, нервно. И вот вроде бы догадывался, что как раз такой исход событий возможен. Но одно дело догадываться и совсем другое точно знать ответ на свой вопрос. Знать и взрываться от целой бури эмоций. потому что заголовок заклинания, которое на самом деле читала Белла, гласил короткое и совершенно издевательское «Как призвать свою истинную пару».